Глава шестая. Лондон. Мистер Авалон, несомненно, говорил правду, упоминая об интересе сэра Бланда. В это утро он явился разряженный с букетом цветов, который незамедлительно вручил Элизабет. Роберт Уэллс пригласил гостя на ланч. Завтра в четвером. Роберт Уэллс, леди Маргарет, Элизабет и сэр Блант. Анна находилась в гостях у Виктории. В последнее время она осталась у нее все чаще и чаще. Элизабет поступала точно так же. Отношения между дочерями и родителями ухудшились. Пусть невольно, но они стали виновниками неприятных событий, которые вполне могли стать еще более неприятными. По крайней мере, в отношении Элизабет. Как следствие, они мало разговаривали. А когда разговаривали, старательно делали вид, будто ничего не изменилось. Элизабет никак не принимала участия в беседе, но она согласилась составить компанию сэру Бланту, когда леди Маргарет предложила обоим прогуляться по саду. Она хотела, чтобы Элизабет лично сообщила о своем решении. Сэр Блант заслуживал уважения. Элизабет и Сэр Блант шли под руку среди деревьев, которых приход весны постепенно наряжал зеленые цвета. На ветках появлялись первые признаки цветения, и они уже начинали благоухать. «Могу я спросить?» – осторожно начал Сэр Блант. «Прошу вас», – ответил на это Элизабет. «Вы всегда одеваетесь в серое платье, не носите украшений и выглядите печально». Вы также отвергаете любого рода возможность выхода в свет. Почему? Именно об этом я и хотела поговорить, соглашаясь на эту прогулку. Элизабет остановилась и высвободила свою руку. Жест выглядел весьма неприветливо, оттого сэр Блант и нахмурился. Ваша навязчивость. Мне неприятно, сэр. Более того, она совершенно неуместна, поскольку вызывает множество слухов, которые не имеют и не могут иметь ничего общего со мной. Рядь Элизабет, поверьте, прошу вас, сэр. Решительно остановил его Элизабет. «Я неоднократно давала понять о своих намерениях, но вы так и не соизволили придать им должного значения. Поэтому я выскажусь с полной откровенностью. Есть лишь один человек, которого я приму в своей супруге». Сэр Блант побледнел. «Так это правда? Вся эта история с Альбертом Босвортом?» «Да. Только он один сможет назвать меня своей супругой, если пожелает». «А если не пожелает?» Что ж, в таком случае я никогда не выйду замуж. Буду признательна, если вы доведете мои слова до всеобщего сведения. Все эти предложения о браке меня совсем не волнуют, но они имеют свойство вызвать нежелательные слухи, которые могут дойти до сэра Альберта. По этой причине я настаиваю, чтобы вы больше не появлялись в нашем доме. Это неучтиво, — вырвалось у сэра Бланта. Но Элизабет уже не слышала его. Она быстро уходила и вскоре скрылась из виду. «Я бы жизни не пожалел, если бы меня столь преданно любили». Сэр Блант выглядел расстроенным, но ему осталось лишь принять свое поражение. Его отвергли в весьма неприятной форме. Он очень не хотел уходить, но после разговора среди леди Элизабет иного выхода не оставалось. Элизабет ничуть не волновали желания сэра Бланта. Она вернулась в гостиную. Здесь за короткое время ее отсутствия произошли разительные перемены. Пришли Анна с Викторией, они стояли рядышком и что-то прятали за спиной. «Письмо?» — мгновенно догадалась Элизабет. За короткие мгновения она вся расцвела и рвнулась в Анне. «Нет!» — Анна отступила назад и отрицательно покачала головой. «Мы договорились читать письма мистера Экли все вместе. Ты ничего не узнаешь, пока не приедут Стивен с леди Девон. Я хотел сказать «леди Девон» — Стивен не приедет». Анна поникла. Ее расстроили воспоминания о Стивене. Виктория взяла ее под руку и стала что-то нашептывать на ухо. Элизабет же пришла в крайнее возбуждение. Легко сказать потерпеть. Элизабет ничего не могла поделать, поэтому просто ушла в свою комнату, но долго там оставаться не смогла. Оттуда она перебралась на летний балкончик, но и там успокоения не нашла. Оставались только лебеди. Она взяла немного хлеба и пошла их кормить. Вопреки обыкновению, она не стала подкамливать их кусочками, а бросала в воду все сразу и стала подумать о том, чего бы еще сделать. Так и не найдя ответа на свой вопрос, Элизабет стала нервно прохаживаться вдоль берега. Она едва сдерживалась, чтобы не броситься в дом и силой не вырвать письмо у Анны. Когда, наконец, раздался скрип отворяемых ворот, она со всех ног бросилась обратно. К радости Элизабет приехала леди Девон. Пришлось прождать еще около часа, прежде чем все, за исключением Стивена, собрались и перешли в гостиную. Здесь Анна с Викторией вручили Леди Маргарет большой конверт с надписью «От Экли». Именно ей было передано право читать все письма. Причина такого решения была достаточно проста. Леди Маргарет меньше других переживала за Альберта и могла относительно сохранять беспристасность. Одним из условий прочтения писем стало условие зачитывать его перед всеми вне зависимости от содержания и все с неизменной решимостью придерживались взятых на себя обязательств. Оценив в руке тяжесть послания, леди Маргарет с удивлением заметила. Здесь еще что-то есть. На глазах у всех. Она вытащила из конверта письмо вместе с маленькой книжицей. Книжицу она сразу убрала под письмо. Уважаемые леди Анн, леди Виктория и леди Девон, начала читать леди Маргарет. Реза в этот миг молитвенно сложила руки и горячо молила Господа прислать хоть какое-то известие об Альберте. До сей поры они не смогли получить ни единой весточки о нем. «Это мое четвертое письмо», — продолжала читать леди Маргарет. «Первых трех я не смог вас обнадежить. Я уже рассказывал о наших поисках. Мы побывали повсюду. Везде, где бывал или мог побывать мистер Босворд. Везде. Повсюду нас ждала одинаковая картина. Никто не знал, где находится мистер Босворд. Он пропал». Мы предполагали самые худшие, так как не смогли найти и малейшего следа пребывания мистера Босворта, но мне удалось подкупить одного из его, служащих в Новом Орлеане. От него удалось узнать очень важные новости. Мистер Босворт регулярно присылал указания по поводу работы компании. Следовательно, он пребывал у здравии. Леди Маргарет пришлось первать чтение. В гостиной мгновенно возникло воодушевление, послышался радостный смех. «Читайте». «Читайте», — попросили едва ли не все одновременно. Леди Маргарет снова склонилась над письмом. Оставалось узнать имя человека, через которого мистер Босворд присылал свои распоряжения. Скоро мы все узнали и стали за ним следить, надеясь, что он проведет нас к мистеру Босворду. Так и случилось. Но по пути произошла заминка, и мои люди от него отстали. В результате они опоздали. Судя по всему, мистер Босворд уехал незадолго до их появления. Причина внезапного отъезда мне неизвестна. Мы снова его потеряли, но не стоит отчаиваться, поскольку мы уже взяли след и сумеем его найти в ближайшее время. Кроме того, нам стало известно, что раз в году в Новый Орлеан прибывает очень важный груз. Этот груз всегда встречает лично мистер Босуорта. Его ждут в порту. Как только он приедет, мы будем готовы его взять. Я практически не сомневаюсь в том, что через месяц, возможно чуть больше, мы привезем мистера Босуорта в Лондон. Остается рассказать, где скрывался все эти месяцы мистер Басворд. Он жил все это время в маленькой хижине возле водопада на берегу Миссисипи. И это очень странно, ведь у него имеется великолепный особняк в Новом Орлеане. Это все, что возможно сообщить на сегодняшний день. Ждите добрых вестей в ближайшее время. Ваш Экли Свай. Как только леди Маргарет закончила чтение, в гостиной раздались настоящие аплодисменты. Аплодировали все и предназначались они Экли. Он все-таки сумел найти Альберта. После коротких, но очень обнадеживающих обменов мнениями, взгляды присутствующих обратились на книжицу. Понимая, чего все ждут, леди Маргарет положила письмо на столик. «Читайте же!» «Читайте!» — в один голос спросили Анна и Виктория. «Имейте терпение!» — только и ответила леди Маргарет. «Здесь сложно разобраться. Она в ужасном состоянии. По всей видимости, кто-то намеренно разорвал страницы». Все видели, что она читает, но слух не было сказано ни единого слова. Понемногу на лице леди Маргарет появились признаки смятения. Она подошла к Элизабет и, вглядываясь с нее глубоко сочувственным взглядом, негромко проронила. — Это дневник Альберта. Он описывает здесь свои чувства к тебе. Даже мне невыносимо читать, а что с тобой будет? Хочешь прочитать? Помедливо Элизабет забрала его из рук матушки и ушла. Никто, кроме Элизабет, не должен читать этот дневник. Тон, то леди Маргарет не допускал возражений. По этой причине всем лишь осталось стоить догадки по поводу содержимого этой части послания. Элизабет вошла в свою комнату, села на кровать, положила дневник на свои колени и дрожащей рукой открыла первую страницу. Она была разорвана в нескольких местах. Сохранилась лишь небольшая часть текста, но и она потрясла Элизабет. Из глаз одна за другой стали выкатываться прозрачные слезинки. Дневник Альберта Снова и снова я вспоминаю ее взгляд. Она смотрела на меня с отвращением и даже не пыталась скрыть свои чувства. Мне так и хотелось закричать, «Господи, Элизабет, разве ты не видишь? Мое сердце обливается кровью». Элизабет продолжала листать разорванные страницы. «Ни капли жалости, ни капли сочувствия, ни капли надежды, холодная и бездушная, такова Элизабет, но только по отношению ко мне». «Господи!» Позволь мне забыть ее, забыть, забыть. Я не хочу о ней думать, не хочу ее видеть и не хочу ее любить. Прошел третий месяц со дня моего возвращения. Ничего не меняется, ничего. Она везде, она повсюду, в доме, в деревьях, в воде и даже на камнях я вижу ее прекрасный облик. Элизабет в каждом моем вздохе и никак не желает оставить меня в покое. Я мечтаю ее прогнать, призываю все свои силы, сотни тысяч раз вспоминаю каждое ее слово, но боль становится только сильнее. У меня не хватает сил». Как хочется ее увидеть, хотя бы на мгновение, незаметно посмотреть на нее и снова уйти. Мне стало бы намного легче. Хотя нет, я сам себя обманываю. увидел однажды, я уже не смогу... Элизабет, Элизабет, Элизабет, Элизабет, Элизабет, Элизабет. Тысячи раз повторяю. В порту стоит мой корабль. Он ждет моих указаний. Впереди встреча с Элизабет. Что она скажет, когда увидит меня? Наверное, начнет благодарить. Скажет много хороших слов. Возможно, даже покажет свое расположение. Но ведь мне известна правда. Не будь суда, она бы даже не посмотрела в мою сторону. Или снова стала бы оскорблять, обвинять. Такова Элизабет, и все же я должен ее увидеть. Никогда. Никогда не смей приближаться к Элизабет. Никогда не смей с ней встречаться. Для нее ты всегда был и останешься лишь жалким уродом. Элизабет плакала на взрыв и не могла остановиться. Она плакала, но продолжала читать. Сегодня она снова явилась на водопаде, там внизу, где образуется бурлящий поток брызг. Она выскользнула оттуда и, прихватив платья, побежала по воде. Чудесное видение и настолько живое, что я даже видел, как сверкают капельки воды на ее ступнях. Она бежала по воде с легкостью лани и заливалась счастливым смехом. Она выглядела столь же счастливой, как и в день своей помолки, когда смотрела на Александра. Эти муки не имеют конца. Они изматывают и забирают все мои силы. Но я не могу от них отказаться, ведь тогда придется отказаться и от нее. Я продолжаю внимательно следить за судьбой Элизабет, и в том похож на вора, который пытается обокрасть самого себя. От удивления Элизабет даже плакать перестала. Она несколько раз перечитала последние строки, Альберт не мог написать неправду. Она перевернула очередную разорванную страницу. Судя по всему, она испытала серьезные потрясения, раз перестала появляться в обществе, и это неудивительно. Тюрьма, любовь к Александру не могли пройти бесследно. Я не ожидал таких известий из Лондона, но не могу не радоваться им. Она страдает, но, по крайней мере, Элизабет не столь бездушна, как мне всегда казалось. К черту все, этот дневник тоже к черту. Я лишь сам себя мучаю и всегда лгу. Ну а какова истина? Она проста. Моя душа мертва, а сердце кроточит от ран, нанесенных Элизабет. Она уничтожила меня, заставила страдать так, что сама жизнь стала для меня невыносима. И все же. Она остается для меня божеством, которому я могу лишь издали поклоняться. Милая, родная, любимая моя Элизабет, я никогда не смогу к тебе приблизиться, но всегда-всегда буду оберегать. Вот и настал ожидаемый конец. Нашелся мужчина, который заслужил благосклонность Элизабет. Она выходит замуж. Имя счастливца Виктор Блан. А на что ты надеялся, Альберт? На что ты надеялся? Элизабет, которую я знаю, не могла поступить иначе. Она устраивает свою жизнь. Пора и мне это сделать, жена, дети. Возможно, заботясь о них, мне удастся обо всем забыть. Я прощаюсь со своими мечтами, я прощаюсь с Элизабет. Я вырву эту любовь из своей груди, даже если мне придется вырвать ее вместе с сердцем. — Что вы сделали? Что вы сделали? От страшного крика Элизабет все оцепенели. Элизабет сжимала в правой руке дневник. По лицу градом катились слезы. Я же просила вас... Сколько раз я просила вас не позволять сыру Бланту посещать наш дом? Альберт обо всем узнал, он обо всем узнал. Дневник выпал из рук Элизабет. Шатаясь, она побрела прочь. Анна подобрала дневник и сразу открыла последнюю страницу. Альберт думает, что Элизабет выходит замуж, по этой причине сам собирается жениться, сообщила она среди тягостного, повисшего молчания.